Глава двадцать Стать сильнее. Давно мне не доводилось просыпаться два раза на дню. И уж впервой я оказался на медицинской кушетке. В голове слегка звенело. Вспоминая ту женщину и ее молот, пытался понять, откуда у второгодке оружие и разрешено ли в подобных поединках его использовать. «Нечестно», — хотел сказать я. Да вот только в мире, где все решают люди с самым большим набором полезных способностей, говорить не приходится. Рядом на соседней гойке уже все о чем-то беседовала с Ванессой невидимая Хлоя. Как и я, девчонка была вырублена этим стальным чудовищем, способным с легкостью превратить ребра и плоть в одну большую отбивную. Хлоя даже ударить ту не успела. При первой атаке, подставившись под раскрутившуюся второкурсницу, улетела к краю арены. След зачем проснулась уже в лазарете. Как я понял из пересказа Ванессы, баба с молотом специально не трогала меня, позволяя своей напарнице вдоволь помучать своей иллюзорной технике. «Тебе, должно быть, пришлось не сладко. Мы видели, как ты краснел, болезненно кривился». Следящая за моим лицом весь поединок с некой заботой проговорила бессмертно и добавила, «Я слышала о ней и о ее ненависти к мужчинам. Наверное, она тебя резала и насаживала на свои длинные иглы». «Кто там еще кого и на что насаживал?» — подумал я. Я писал подругам тяжелый бой, где мне лишь чудом удалось ту схватить и при помощи телекинеза, нанеся чудовищный урон, заставить Красноглазую развеять поле. Моя вторая победа над кем-то из старшего потока сильно впечатлила Хлою, а вот Ванесса в очередной раз восприняла все слишком близко к сердцу. Она, как и тот парень, должна была быть на втором курсе». Понимала, что если бы сражались они один на один, то, измотав его, с легкостью могла бы победить. Вот только терновница. Ванессе доводилось сталкиваться с кое-кем похожим по навыкам. Их стратегия в сражении против безоружной бессмертной сводилась к нанесению максимального урона с безопасной дистанцией, и блондинке еще ни разу не удавалось выходить из таких поединков победительницей. «Мне просто до них не дотянуться», — констатируя свою беспомощность, проговорила та, Вынудив в очередной раз играть роль учителя и психолога, объяснять, что проигрывать это нормально, и что в дальнейшем, когда нас уже начнут оснащать спецсредствами, все изменится. Ванесса хорошо знала это и все равно хотела услышать нечто подобное. Кажется, она чувствовала ответственность за то, что я сейчас находился в лазарете. Зря, конечно, но ничего не поделаешь. Так, мило беседуя о наших промахах и недостатках, тихо перешли к обмену контактами и телефонами. Ванесса хотела отблагодарить меня за помощь. Но злорадное хихикание Хлои и слова «У этого деревенщины даже телефона нет». Выставили меня перед блондинкой каким-то динозавром. Плоский телефон, чем-то напоминавший уменьшенную копию моей читалки, вынырнул из кармана блондинки, что, вытянув руку с устройством, проговорила. «Я девушка нервная, поэтому телефон у меня дешевый и посуда в доме одноразовая. Бери, если хочешь, мне новый уже сегодня купят». Большего стыда в своей жизни я не испытывал. Происходящее сейчас в корне отличалось от того, что я видел в фильмах и читал в книгах. Симпатичная девушка передает мне, нищему деревенскому парню, свой телефон. В ее глазах я что, настолько жалкий, что сам себе купить устройство не позволю? Черт, мне срочно нужна работа и телефон. Хотя бы старенький, но чтобы функционировал. Телефон ведь не проблема. Всего-то и нужно денек-другой поработать и купить. До да за денек другой ты даже на почтового голубя не наскребешь. Разрушая все мои попытки казаться как можно более независимым и брутальным, в очередной раз расхохоталась Хлоя, за что и была наказана под затыльником от моей точно такой же невидимой для нее руки. Сейчас самой большой проблемой являлось то, что нужно было как-то оставить свою анкету для работодателя, а после с ним связаться. Можно, конечно, все же решиться и одолжить у Ванессы телефон. Но делать это после моего заявления о независимости и умении решать свои проблемы самостоятельно, тем более еще и при невидимке, я не хотел. Ванесса, будучи не очень умной, тоже это поняла и, посмеявшись вместе с Хлоей, набрала последний из своих исходивших контактов. «Привет, подруга! Нашла я тебе работника!» «Да, именно сегодня будет! И тебе в очко того же! Целую в десны!» спрятала телефон и, взглянув на меня, блондинка сказала... «Почему я еще не наблюдаю благодарности?» «Кому ты звонила?» Коротко спросил я. «Агати, у этой отсаженной постоянно проблемы с помощниками официантов. Ну, знаешь, то ногу прострелят, то руку сломают». Видя сомнения на моем лице, Ванесса, прокашлявшись, добавила. «Зато чаевые хорошие и люди интересные». «Спасибо, Ванесса». «Как купишь телефон, с тебя простава. Смена всем формы одежды, какую не жалко. Там все равно другую выдадут». И вот еще, если не хочешь проблем с ребятами из разбитого табло, лучше не пярься на них и вопросов лишних не задавай. Как-то уж совсем зловеще проговорила блондинка, а после, со всей силы врезав мне по плечу, расхохотавшись, выплюнула. Шутка! Ишь, какой серьезный! Может, еще и поверил? Не задавай лишних вопросов. Кривляясь, повторила за и Хлоя, и вместе с Голубоглазой, словно и не проигрывала, покинула комнату лазарета в крайне приподнятом настроении. Работу Сагата я с трудом мог себе представить. Резкая, умная и очень дальновидная, она являлась старшей и более деловитой копией Ванессы. Вдобавок к странному характеру своей будущей начальницы меня сильно волновал факт работы в общественном месте, в которое могли забрести не только обычные люди, но и кто-то сверху, те же герои, к примеру. Смогу ли я удержать тебя в руках, если на пороге увижу стального Эфеса или хризолитовую ветвь? Эти ребята не являлись кумирами миллионов как та же топовая десятка Евразийского Союза, которую каждый знал в лицо. Но вне зависимости от этого покорили меня тем, что, имея всего одну активную способность, словно герои далекого прошлого пробрались сотни сильнейших и уверенно закрепились с ней. Эфес, будучи настоящим воином, множество раз в одиночку расправлялся с целыми бантами, а Хризалит поражала четкостью и спланированностью своих действий. Именно Хризалит долгие годы занимала первое место по количеству миссий без смертей, пока не произошел пекинский инцидент, где азиатские банды, желая отомстить Хризолитовой ветви за пленение и заточение своего главаря, специально заманили героиню в торговый центр, а после взорвали вместе со всеми посетителями, находившимися в ней. В тот день погибло более тысячи человек, включая сестру Хризалит, что до последнего своего вздоха вытягивало из объятого пламенем здания гражданских. Обвалившийся поток лишил героиню последнего родного человека, после чего в карьере девушки началась черная полоса, которая не закончилась и по сей день. Более 80% учащихся, поступающих на военные и геройские факультеты, не доучиваются до конца. Из оставшихся заслуживших звания героя большая половина оканчивает жизнь в деревянном ящике, причем не всегда тот может хранить в себе хоть что-то оставшееся от человека, не боявшегося обменять свою жизнь на жизнь другого. Героям становится страшно. «Будь я сейчас на улице, и вместо спарринг партнеру, окажись там настоящий злодей, невидимка и я были бы уже мертвы, а вместе с нами, возможно, погиб бы и кто-то другой». «Стать сильнее, чтобы иметь возможность защитить тех, кто мне дорог. Я обязан стать сильнее», — сжимая кулаки, произнес про себя я.